Глава 17. Паша. Остановились на ночь на обочине какого-то шоссе. Не хотелось ничего, ни есть, ни пить. Возможно, стоило остаться в бункере и помочь военным, ведь они вытащили нас и дали крышу над головой. Только вот их эксперименты или опыты, называйте как хотите, не давали покоя до самого конца. Действительно, где гарантия того, что с одним из нас или со всеми тремя Не произойдет несчастного случая, в ходе которого мы заразимся и станем подопытными. Я оглянулся назад. тальян и Алена не спали. Девушка сидела и спокойно гладила Оскара, который к ней уже привык и полюбил. тальян просто смотрел в окно и о чем-то думал. Напряжение в воздухе можно было ножом резать. Мне это не понравилось. «Так, народ, пора выходить из машины». Они оба уставились на меня, как на идиота. «Надо кое-что перетереть». Несмотря на странные взгляды, перечить они не стали. Алена и Толик вышли из бобика, а Оскара оставили внутри. «Нам головников хватает», – начал я. «Так что давайте поступим следующим образом. Обсудим все нормальным способом, без оскорблений и обед. Раз уж дорога нас свела вместе, не стоит тратить время и нервы на ненужные разборки. Твоя правда, брат», – сразу же согласился Толян после чего повернулся к Алене. «Может, расскажешь, почему впала в стопор? Испугалась ли было что-то еще?» «Что-то еще», – буркнула она обиженно. «Ох уж эти женщины!» Я мысленно возвел руки к небу в корящем жесте, но все же взял себя в руки. «Алена, пойми, пока ты не объяснишь нам подробно, мы не сможем понять, а читать мысли просто-напросто не умеем!» Немного подумав, она кивнула. В тот день он приехал с рыбалки уже с укусом. Я обработала рану и не придала этому значения. Позже, когда мы увиделись с вами и поехали к берегу, лёша Она вздрогнула при упоминании его имени. Он сказал, чтобы я ложилась спать, а он подежурит на улице. Утром его не было рядом, как и смеси для розжига с дровами. Спустя несколько минут я нашла его. Он... он сам себя... он... Горе полностью поглотило ее. Она стояла и плакала, обхватив себя руками. Толян положил ей руку на плечо, а я обнял по-дружески. Алена обняла нас обоих и разрыдалась еще сильнее. «Мы ее не останавливали. Такое нужно из себя выгнать, чтобы потом оно не следовало за ней всю оставшуюся жизнь. Прошло минут 15, пока она полностью успокоилась. Мы ее не торопили». Я и Алена с Толяном снова сели в машину и решили, что надо бы перекусить немного. Друг распаковал один армейский паёк и поделил его содержимое на всех. Я ел галетное печенье. Толян открыл консерву и предложил Алене разделить на двоих. Оскару опять досталось вяленое мясо. «А знаете», – прочавкала Алена, – «мне даже стало легче, когда высказалась. Я думала, что покажусь тогда слабой, но всё получилось совсем наоборот». Теперь мне кажется, что все мои страхи потеряли свой смысл. Просто тогда в лаборатории, когда я увидела тех горящих зомби, мне вспомнился тот момент. Мне казалось, что если не буду думать о его поступке, то смогу это пережить, что все само собой наладится. Но это оказалось вовсе не так просто, как представлялось на первый взгляд. Мы перестали жевать и просто слушали, что она говорит. Первым нарушил тишину Толян. «Я, когда потерял мать, мне тоже пришлось быстро взять себя в руки. Но я выплакался сразу же». Он похлопал ее по спине. «Нельзя таким вещам застревать в твоей голове. Не сейчас. Как видишь, если бы меня не оказалось тогда рядом, это могло закончиться для тебя плачевно». «Да, я понимаю», – согласилась Алена. «Спасибо тебе за это, кстати». «Обращайся». Он тепло ей улыбнулся и повернулся ко мне. «Ну а ты, Паха, отдыхай. И так всю дорогу за баранкой провел. Я подежурю, а ты перебирайся на заднее сиденье. Поспи немного». Сопротивляться не стал. Устал страшно, а сытый желудок поспособствовал быстрому засыпанию. Проснулся я от мерного покачивания машины. Мы были в дороге. На заднем сиденье дремала Алена, а Оскар облизывал мне лицо. «Привет, дружок!» – хохотнул я, поглаживая пса. «Как спалось?» Он ткнулся мордой мне в шею, и я его потрепал за загривок, окончательно просыпаясь. Алена тоже не спала, сидела и смотрела в окно, а спокойно вел машину. «Почему на ходу?» – спросил я. «Да, через пару часов после того, как вы заснули, к нам прикопались несколько мертвяков». Он просто пожал плечами. «Вот и пришлось завести мотор». «Ясно. Давай я сяду за руль а ты пока отдохни», – предложил я. «Парни, смотрите!» – вдруг воскликнула Алена. Мы ехали по лесной местности, так что удивились, увидев недалеко от дороги россыпь разноцветных палаток. Видимо, какая-то туристическая поездка или групповой поход. Снаряжение у них должно быть, ровно как и одежда. Мы с Толяном со склада успели только пайки с водой стащить. На поиск одежды времени не было. «Давайте обыщем его», – предложил я. «А если там мертвые?» – спросил Толян. «Тогда просто побежим к машине», – сказала Алёна. Все вместе вышли из машины, оставляя Оскара внутри. Как бы пёс не ластился, пришлось его закрыть. Уж больно сильно я боялся за него. Один раз я уже думал, что потерял своего четвероногого товарища. Больше такого испытывать не хочу».